Разумеется, я понимал, что это может выйти наружу, продолжил доктор Шрам, но надеялся избежать этого. Она очень беспокоилась о том, чтобы до поры до времени держать в тайне нашу помолвку. Сама мысль о чём-то вроде посмертного оглашения наследств казалась мне недопустимо бестактной. Понятно, какой шум поднялся бы в прессе и какие сплетни поползли бы в округе. Домелия повторяю, была отвратительна сама мысль об этом. Он начал энергично шагать туда-сюда по комнате, расправив плечи, словно солдат на плацу. Я не ищу себе оправданий. Всё это было для меня чудовищным шоком. Не могу поверить, что это самоубийство, особенно когда вспоминаю, если только что-то совершенно невообразимое случилось между тем как мы с ней попрощались и моим возвращением. Персонал хобы, конечно, опросили. Конечно. Она поужинала в постели, потом смотрела телевизор. Чувствовала себя замечательно. Вы, разумеется, видели протоколы дознания и всё это знаете. Официант забрал у неё поднос около половины девятого. Она была в ванной, он слышал, как она там поёт. А после этого ничего, никаких сведений до тех пор, пока я не вернулся и не нашёл её. Это должно быть оказалось для вас страшным ударом. Шрам издал короткий звук, обычно выражающий презрение. Можно и так сказать. И вдруг неожиданно добавил: "А почему вас сюда вызвали? Что это означает? Послушайте, вы что, подозреваете грязную игру?" А вон тогда идея в голову не приходила, поинтересовался Ален. Конечно, поскольку в самоубийство поверить невозможно. Идея приходила, но и в это невозможно поверить. Обстоятельства, факты, всё. У неё не было врагов. Кому понадобилось бы это делать? Он Асёксер в лице появилось выражение чего-то озлобленности, насмешки. казалось, он глумился над самим собой. Но она бы, произнёс он. И я уверен, что она не не неважно. Это глупо. Вы выдумаете, что миссис Фостер в конце концов доверилась кому-то и рассказала о вашей помолке. Шрам уставился на Алина и ответил: "Именно, ведь в тот день у неё были посетители, как вам безусловно известно." и дочь жених её дочери имя Спрестон и садовник а разве он не оставил цветы у дежурного администратора и не уехал не поведал миссис Фостер спросил Алейн так он говорит и ваш дежурный администратор говорит то же самое доктор ну да ну что ж значит в этом направлении искать нечего в любом случае сама идея кажется неправдоподобной еле должна казаться. Мистер Фокс, используя технику, которую Алин имел бы кновение называть акцией исчезновения, сделал так, что его крупная фигура оказалась не видна. Он отошёл от Алина как можно дальше, сел на стол, находившийся за креслом доктора Шраба, прикрыл ладонью. А ладонь у него была широкой, был акнот и продолжая писать на коленке коротким огрызком карандаша, устремил вежливый взгляд перед собой, не останавливая его ни на чём конкретном. Алин и Фокс знали за правила не смотреть друг на друга, но связь между ними была такова, что Алин не сомневался, взгляд Фокса выражает спокойное одобрение, которое означало, что оба они думают одинаково. Когда вы говорите, должна оказаться, вы имеете в виду мотив, спросил Алин. Доктор издал ничего не выражающий смешок, и его неожиданное для врача манера поведения наводила на мысль, что ничто из обсуждаемого для него не важно. Интересно, подумал Алин, со своими пациентами он ведёт себя так же. Я не хочу навязывать вам свои соображения. сказал доктор: "Но если быть совершенно, совершенно откровенным, это приходило мне в голову, мотив". "Я невосприимчив к навязываемым идеям", ответил Ален. "Так что поделитесь. Может, я поднимаю бурю в стакане воды? На мне кажется, что наша помолка не встретила бы бурной радости в определённых кругах, в её семье, если говорить без обяняков". Вы имеете в виду пасын комиссии Сфостер? Вы это сказали? Не я. Какой же у него может быть мотив? Я знаю, что мотива как такового у него нет. Но он тянул из неё деньги и донимал её, и у него весьма позорный послужной список. Её очень расстроило его появление здесь, и я отдал распоряжение, чтобы его, если он появится, не допускали к ней. Ельяс воля к телефону, если будет звонить, просто сообщаю вам это отнюдь не претендуя на то, что это сколько-нибудь важно. Но я думаю, у вас на уме есть что-то ещё. Я прав? То если и есть, я бы не хотел, чтобы этому придавали слишком большое значение. Я не придам этому слишком большого значения, надеюсь. Доктор Шрам пригладил усы большим пальцем. Просто мне пришло в голову, что он мог питать надежду, хотя ничего определённого на этот счёт я не знаю. Известно ли вам, что в тот день Картер был на месте событий? Но нет, неизвестно, резко ответил он. А откуда вы это узна- А откуда вы это узнали? От Мис Престон, сказал Алейн. И снова тень улыбки, не то чтобы ухмылка, и не слишком самодовольная. Поверите, Престон, неужели Алис и Б были старыми подругами? Он приехал на том же автобусе, что и Брюс Гарднер. Кажется, его не допустили к миссис Фостер. Очень чёрт возьми, на это надеюсь, сказал доктор Шрам. И кто же его остановил? Прунелла Фостер. Вы молодец. Скажите, с медицинской точки зрения и исключительно теоретически, если имело место грязная игра, то каким образом она могла быть осуществлена? Оно ну вот, основа за своё. Нет ничего на это указывающего. Всё свидетельствует о самоубийстве, в которое я не могу поверить. Всё. Если с горечью добавил шрам, Не найди на что-то ещё. А насколько мне известно, нет. Ну, тогда он сделал невыразительный жест, видимо, означавший конец разговора. Доктор Шрам. Вио смерти есть один аспект, о котором я хотел бы вас спросить. Зная теперь о ваших особых отношениях, я испытываю неловкость, задавая этот вопрос. Понимаю, как неприятно вам возвращаться к этим обстоятельствам. "Тон, господи божий мой!" взорвался он. "Неужели вы думаете, что я с утра до вечера не возвращаюсь к этим обстоятельствам? Железный я, что ли?" он вскинул вверх руки. "Простите, а вы делаете свою работу. Что вы хотели спросить насчёт недоконца растворившихся таблеток?" найденных в горле и на языке. Вы не видите здесь никакой несообразности. Насколько я знаю, таблетки эти легко растворяются в алкоголе. Предполагается, что причина, по которой она не проглотила их, состоит в том, что она потеряла сознание сразу после того, как положила их в рот. Но, простите, если скажу несуразность. Разве те таблетки, которые она уже проглотила, Успели бы вызвать потерю сознания, в любом случае она не могла быть без сознания, когда клала эти последние таблетки в рот. Я никак не могу этого понять. Доктор Шрам обхватил лоб ладонью, нахмурился и медленно покачал головой. "Простите", сказал он, "небольшой приступ мигрени". "Но да, таблетки. Вы знаете, что она запивала их виски?" А как вы сами заметили, в алкоголе таблетки растворяются легко и быстро. А вам не кажется, что в этом случае они должны были бы раствориться и у неё во рту? Я предполагаю, что эти таблетки она уже не запивала виски, иначе бы их проглотила. А вы считаете, что миссис Фостер была в достаточном сознании, чтобы положить эти четыре таблетки в рот? Но недостаточно, чтобы запить или проглотить их. Ага, понимаю. А что ещё могло случиться? У вас есть другие предположения? У меня я предположений не строю, нам это не позволено. Да, кстати, вы не знаете, составляла ли миссис Фостер завещание? Я имею в виду, совсем недавно. Об этом ответил доктор Шрам. Я понятия не имею. И после короткой паузы добавил что-нибудь ещё. Не знаете, если среди персонала некие ДМ Джонсон и Марлина Бикс, не имею ни малейшего представления. У меня с руководством отеля никаких дел нет. То разумеется, нет. Глупо было вас спрашивать. Выясню у кого-нибудь другого. Если не возражаете, могли бы мы взглянуть на комнату? Я провожу вас. Шрам нажал кнопку вызова на своём столе. Не беспокойтесь, пожалуйста, просто назовите номер комнаты, мы сами найдём дорогу. О нет, нет, даже не думайте. Его возражения были прерваны появлением медсестры, которая остановилась в дверях. Это была миловидная, слегка напыщенная дама, чьё впечатляющее бюст, обтянутый халатом с профессиональной эмблемой, выдавался далеко вперёд. Сестра обратилась к ней: "Доктор Шрам, не окажете ли вы мне любезность немного постоять здесь на боевом посту? Я только провожу наших гостей наверх, и я жду звонка из Нью-Йорка". Конечно, без всякого выражения ответила она: А вы должна быть сестра Джексон. Очень рад с вами познакомиться. Не уделите ли вы нам минуту другую? Вклинился Алин. Она в упор посмотрела на доктора Шрама. И тот, не хотя, представил. Старший суперинтендант Алин и инспектор Фокс, добавил Алин. Может быть, оставим доктора Шрама дожидаться своего международного звонка? А вы, если вас это не слишком затруднит, покажите нам дорогу в комнату миссис Фостер. Миссис Страх продолжала смотреть на доктора, и тот начал было: "Да нет, всё в порядке, я на этот момент зазвонил телефон. Сестра Джексон сделала движение к аппарату, но Шрам снял трубку сам. "Да, да, это я. Да, соедините. Пойдёмте, сказал, обращаясь к медсестре Алин и открыл дверь в рамки внул ей, и медсестра вышла в коридор, словно её били под усы. Поедем на лифте, спросил Алин. Был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы вошли с нами в комнату. Есть один два вопроса, касающихся места трагедии, которые не совсем прояснены в протоколах. Медсестра, коллеги, попросили нас осмотреть комнату. Это всего лишь формальность, но власти всегда весьма щепетильны в подобного рода делах. Вот как сказала сестра Джексон. В лифте стало понятно, что она пользуется духами. Несмотря на свою миловидность, она дама суровая, подумал Алин. Чёрные проницательные глаза, маленький упрямый рот с поджатыми уголками, Поണ്ടвольно скоро она превратится в эдыкую бойбабу